Восемь. Дедушка. Лишь на следующий день они тронулись дальше, в надежде найти таинственный склад с едой. Около музея никого не было. До горящего квартала оставалось немного. Минут двадцать, и они там. Руслан обыскал все шкафчики в кафе. Нашел две пачки цельного кофе, пару сотен пакетиков сахара, перца и соли. Еще десятка-два законсервированных бутербродов и приличный кусок сыра. У деда появилось настроение. Он подбодривал Веру и не указывал Руслану, куда надо ехать. Осталось совсем немного, и они пересекут дорогу, за которой начинается их квартал. Что-то горело в нескольких местах. Может, это были заводы по переработке пластика, а может, резервуары с топливом. «Ища Диада, ты близко к ним не подходи, вдруг рванет», предположил дед. «Мам, смотри». В их сторону шла женщина и улыбалась, словно она была подключена к системе. Что вам надо? вам крикнул Руслан и на всякий случай достал ножек. «Деточка, идем с нами, идем!» Не останавливаясь, стала говорить женщина. «Стойте там!» крикнул Руслан и, нагнувшись, поднял с земли камень. Вера посмотрела на папу, потом на маму и покрепче сжала ей руку. «Деточка, идем! Мы для тебя кое-что приготовили! У нас еще есть дети, их много! Есть еда, им весело, идем же!» «Мам, о чем она говорит?» «Уходите, она с нами и никуда не пойдет», сказала Татьяна и потолкнула Веру в сторону дороги. «Идем же, мир рушится, все гибнет, все», повторила женщина. «Только вы, молодое поколение, выживаете. Вам надо держаться вместе. Мы ваши поводыри, мы...» «Эй, ты что, глухая!» Не выдержав, сказал старик и достал отвертку, чтобы при необходимости воспользоваться ею. «Мы собираем детей всех вместе, отпустите ее!» «Она с вами погибнет! Мы сила! Нас много! Вон, видите?» Руслан вытянул голову и увидел колонну мужчин и женщин, а между ними шла детвора. Дети были в центре, словно под военизированной охраной. Они озирались на людей, были напуганы и не понимали, что происходит. «Уходите! С вами никто не пойдет», — сказал Руслан и, толкая тележку, последовал за удаляющейся Татьяной. «Похоже, это сектанты. У них ку-ку в голове». Шарики сорвало. Думают, что мир рухнул. Идите их будущее. Что бы они там н е думали, нам надо быстро уходить. Их много. Руслан перешел на бег. Увидев это, Татьяна с Верой бросились бежать к дороге, за которой начинался крутой и узкий подъем. «Мегей, не останавливайся!» — закричал старик. к э т о карга не отстанет. Вот настырная баба!» Тележка грохотала, подпрыгивала на неровностях. Старик не возмущался. Он вцепился в решетку и, вытянув шею, Наблюдал за тем, как женщина остановилась. «Кажись, пронесло», — сказал он, откинулся на подушку, что Вера нашла в музее. «Зачем я им?» — поинтересовалась Вера у мамы. «Не знаю. Нам надо как можно дальше уйти от них. Но если она за нами пойдет...» «Не говори глупостей. Иди быстро. Уже начинается подъем». «Мам, она там. Что еще?» Татьяна повернула голову и вскрикнула от страха. В их сторону бежало несколько мужчин и женщин, Они явно хотели забрать Веру к себе. «Беги!» — крикнула Татьяна и схватила Веру. Как можно быстрее побежали по узкой дорожке. Преследователям пришлось подниматься по той же дорожке, что и они. Проход был узким и крутым. Руслан толкал в гору тележку. Он задыхался, но продолжал бег. «Бегите, бегите!» — кричал он Татьяне. «Мы вас догоним!» Голоса преследователей были уже совсем близко. Он обернулся, и тележка стукнулась об бордюр и чуть было не перелетела. «На-те!» Старик бросил запечатанный бутерброд. «Зачем?» Задыхая спросил ь с Руслан. «Смотри, они как собаки набросились на него. Теперь они знают, что у нас есть еда». «Вот черт!» Понимая, что сделал промечивый т шаг, сказал старик. «Неважно, зато они замедлили бег». «На-те!» Крикнул он и бросил еще один бутерброд. «Ты как? Что-то не очень выглядишь. нати Преследователи налетали на брошенный стариком пакет, но уже через секунду побежали дальше. Оставалось совсем немного. Руслан задыхался, он несколько раз падал, но соскочив продолжал толкать т е л е ж к у дальше. «Остановись, отдохни», — попросил его старик. Они отстали. Руслан повернул голову. Та женщина, что просила отдать им веру, жадно запихивала остаток бутерброда в рот. Грудь разрывала. Он наклонился и тяжело дыша склонился. п да б е г и дальше, я попробую их задержать», — сказал старик. «Нет, мы вместе. Ты хороший человек, но дурак. Со мной не убежать. А что они мне сделают? Я не ребенок. Может, задержу?» «Нет». «Все еще тяжело дыша», — сказал Руслан. «Смотри, где Вера, видишь?» Руслан повернул голову, чтобы посмотреть, как далеко убежали Татьяна с Верой. Этим воспользовался старик и, оттолкнувшись руками от перил, направил свою тережку вниз. «Старик». — крикнул Руслан и уже побежал вниз, но тележка с каждой с е к у н д о й ускоряла ход. «Старик!» к а кричал А.П. и, размахивая руками, врезался в толпу преследователей. «Старик!» — обреченно произнес Руслан. Тележка перевернулась, и А.П. махая руками, стал наносить один удар за другим. Нападающие, словно крысы, налетели на него. Они еще кричали, а Руслан уже убегал, понимая, что ничем не может помочь. На душе было больно. Не так хорошо знал старика, но за эти дни Руслан к нему привык и считал своим. Несколько раз оглядывался, за ним еще бежали, но с каждой минутой преследователи отставали все больше и больше. В конце концов они бросили эту затею, осознав, что упустили девочку. Руслан передохнул, подождал минут пять, а после пошел обратно в надежде найти старика живым. Несколько раз останавливался, прислушивался и всматривался в тени, ожидая нападения. но преследователи покинули техническую зону. Он подошел к проходу, откуда покатился старик. Его тележка лежала в самом низу, но старика не было видно. Подъем обрывался с двух сторон. Лишь высокие перила ограждали его. Осторожно спускаясь, он смотрел по сторонам. Бежать стало бессмысленно. Сила о п лежала внизу. Старик. Это единственное, что он сказал, и, оторвав руку от п е р и л пошел дальше. От удара с высоты тело словно переломилось. Руслан присел, он хотел прочитать молитву, ведь раньше его предки так и поступали, но не знал код слов для успокоения души старика. Единственное, что смог сделать, это оттащить мертвое тело в сторону. Постояв минуту молча, пошел обратно, чтобы найти Татьяну с Верой. Возвращаться было тяжело. Чувствовал себя виноватым, не доглядел. а Ведь могли бы убежать, хотя сам в этом был не уверен. Вернулся к зданию, повертел головой и пошел дальше. «Мы здесь», — услышал он голос Татьяны. Из-за бочек, что стояли рядом, вышла Вера и бросилась к Руслану. Она подбежала, обняла его и заплакала. «Ты это чего?» Поглаживая ее по голове, спросил Руслан. «Тебя так долго не было. Мы с мамой испугались». «Где он?» — спросила Татьяна, когда подошла к нему. «Он». Руслану было тяжело говорить. Он задержал их. «Они его убили?» Уткнувшийся лбом ему в плечо спросил а т а т ь я н а д а Девочка тут же зарыдала и сильнее прижалась к нему. Я не успел его остановить. Он... «Где дедушка?» Татьяна впервые назвала его не стариком, а дедушкой. Оттащил его в сторону. «Может, надо похоронить, как это делали раньше?» «Нет, нам надо уходить. Вер, идем». Они шли молча. Девочка крепко держала маму за руку, словно боялась ее потерять. Она уже не плакала. Слезы высохли, но до душе стало пусто. Чего-то не хватало. Может, в о р ч е н и е дедушки? До этого Руслан видел чужую смерть. Относился к ней как к чему-то неизбежному. Как к жертве системы. Он догнал Веру и взял ее за руку. Она сжала его пальцы и подняла голову. Произнесла. «Пап, все будет хорошо. Вот увидишь. А потом мы пойдем на пасеку к дяде Паше, Я запомнила где-то. Будем загорать на траве и варить халву. А ты знаешь, как ее делать? Нет. Узнаем. А еще собирать мед. А как его собирают, ты знаешь? Нет. Узнаем. Еще дядя Паша сказал, что у него грядки. А ты знаешь, зачем они? Нет. Но узнаем.